Религия. Стадия активная. Зомби и ноль. Как можно охарактеризовать состояние ноль религии? Мы уже говорили, что ценности этой религии, организующие социальную жизнь, мораль и коллективные действия, больше не имеют значения. Социальное и моральное пространство, которое она когда-то занимала, гарантирует, что состояние ноль религии затрагивает бесчисленное множество областей. Не только работу и государство, но и семью, и сексуальное поведение, и искусство, и наше отношение к деньгам. Однако существует довольно простой эмпирический метод, позволяющий выделить три фазы – активную, зомби и ноль – христианской религии, о какой бы ветви ни шла речь, и обозначить переходы от одной фазы к другой. В активной фазе – высока посещаемость воскресных служб. На стадии зомби практика воскресной службы исчезает, но три обряда, сопровождающие рождение, брак и смерть, остаются в рамках христианской практики. Христианское население типа зомби больше не ходит на воскресную службу, но многие по-прежнему крестят своих детей, в том числе в большинстве протестантских деноминаций, где крещение новорожденных не занимает такого центрального места, как в католицизме. На другом конце жизни христианское зомби-общество будет продолжать отвергать кремацию, которая долго была запрещена церковью. Следовательно, стадия 0 христианства характеризуется исчезновением крещения и массовым ростом кремации. Мы находимся на этом этапе. Наконец, вопрос брака. Гражданский брак периода зомби сохраняет в своих обязательствах и отношении к рождению существенные черты христианского брака. Поэтому антропологам повезло, что у них есть, так сказать, официальная дата исчезновения христианской формы брака. Это введение брака для всех. Если брак между людьми одного пола считается равноценным браку между людьми разных полов, то можно заявить, что соответствующее общество достигло состояния религиозного нуля. Дело, конечно, не в том, чтобы пересказывать споры вокруг легализации брака для всех, а в том, чтобы взглянуть на него как на отличный антропологический маркер, позволяющий зафиксировать абсолютный конец христианства как социальной силы. В Нидерландах это был 2001 год. В Бельгии – 2003 год, в Испании и Канаде – 2005 год, в Швеции и Норвегии – 2009 год, в Дании – 2012 год, во Франции – 2013 год, в Великобритании – 2014, но в Северной Ирландии только 2020, в Германии – 2017 год, в Финляндии – 2017 год. Что касается Соединенных Штатов, то в штате Массачусетс легализация произошла в 2004 году, а в 2015 году она была распространена на всю страну. Поэтому мы можем определить 2000-е годы как годы фактического исчезновения христианства на Западе, точно и абсолютно. Католики и протестанты также сошлись, чтобы уйти в небытие. Восточная Европа осталась незатронутой, а в Италии с присутствием на ее территории Ватикана до сих пор существуют только гражданские союзы.